12, Январь 9. Начало конца. Пропуск тех самых... Слово неразборчиво. Которые были приняты летом за утверждение ратую. Меняются условия. Можно почтить непроизносимое. Ответ таков. Слушай тремя ушами. Да, помогу. Ты слушай сердцем. В спокойной поверхности отражается истина. Не беспокойся, все будет. Воистину с нами. О двух началах памятуйте. Нет творчества в начинаниях. Во всех началах, начинаниях, помните обо мне. Спасу вас. Луч действует мощно. Спокойствие и восприятие — могучие силы. Утвердимся в нем всею силою духа. Луч любви несет к счастью. Не герой, кто устрашается подвигом. Письмо есть, есть. Касательство будет иметься до всего. Не превзойден страх, разрушительные удары, свет непрестанный. Так давайте видеть сознательно. Вчера посетовал на друзей за прошлые ошибки и был ими недоволен мысленно. Удивлялся их молчанию.